Он уже закинул было колено на планшир, но вдруг остановился. «Совсем забыл», — сказал эфтеолог, вынув загубник изо рта. Нос Хупера закрывала маска, поэтому голос прозвучал глухо и гнусаво. Эфтеолог прошел по палубе и поднял свои брюки, порылся в карманах и что-то достал. Потом расстегнул молнию на груди. «Что это?» — спросил Броди. Хупер показал акулий зуб в серебряной оправе, точно такой же, какой он подарил Эллену. Хупер опустил его за воротник костюма. «Осторожность никогда не помешает», — сказал он с улыбкой. Хупер вернулся к борту, сунул загубник в рот и встал коленями на планшир. Он сделал вдох и нырнул прямо в открытую дверцу клетки. Броди наблюдал за их теологом, думая, «А так ли уж ему хочется знать правду о нем и Эллен?» Хупер остановился, не касаясь дна клетки, развернулся и выпрямился. Он дотянулся до дверцы и закрыл ее. Потом посмотрел на Броди, просигналил рукой, все в порядке, и встал на дно клетки. «Наверное, можно опускать», — сказал Броди. Они потравили веревки, клетка погружалась до тех пор, пока дверца не оказалась в футах в четырех от поверхности. «Возьмите винтовку», — сказал Куинт полицейскому, — «она в сетке для вещей заряжена». Сам он забрался на транец и поднял гарпун. Броди сошёл вниз, нашёл винтовку и поспешил обратно на палубу. Он оттянул затвор и дослал патрон в патронник. Насколько ему хватит воздуха, спросил Броди. Не знаю, ответил Квинт. На его вид коллекет, сомневаясь, чтобы он успел израсходовать и этот воздух. Возможно, вы правы, но вы же сами говорили, что нельзя угадать, как поведут себя акулы. Да, но тут другое дело. Это всё равно что сунуть руку в огонь и надеяться не обжечься. Нормальный человек так бы не поступил. Хупер подождал, пока рассеялись пузырьки после его погружения. В маску набралась вода, чтобы ее очистить он откинул голову назад, нажал на стекло и несколько раз силой выдохнул через нос. Он чувствовал себя наверху блаженством. К нему пришло захватывающее ощущение свободы и покоя, которое он всегда испытывал на глубине. Он был один в глубой тишине, искрящейся под лучами солнца, плясавшими на поверхности воды. Тишину нарушало лишь хриплое дыхание. Он слышал низкий глухой шум, когда вдыхал воздух, и мягкое бульканье пузырьков при выдохе. Их тёлок замер, и наступила полная тишина. Без балласта его тело было слишком лёгким, и хукеру приходилось держаться за поручень, чтобы акваланг не ударялся о дверцу наверху. Он развернулся и посмотрел на судно. Серый корпус которого слегка покачивался прямо над головой. Вначале клетка раздражала его, она ограничивала свободу, ему так хотелось вдоволь поплавать под водой. Но потом он вспомнил, зачем здесь находится, и обрадовался, что может чувствовать себя в безопасности. Он поискал взглядом акулу. Хупер знал, что рыба не стояла под катером, как думал Квинт. Она вообще не могла стоять на месте или отдыхать, она должна была двигаться, чтобы жить. Катер и герк осветило солнце, видимость была неважной, не более 40 футов. Хупер медленно поворачивался, пытаясь рассмотреть что-нибудь в темноте и уловить малейшие движения. Он взглянул под катер, где вода казалась не синей, а серой, а дальше и просто чёрной, вокруг ничего. Он посмотрел на часы и подсчитал, что если будет дышать равномерно, то сможет оставаться под водой по крайней мере ещё минут 30. Одна наживка, увлекаемая течением, проскоризнула между прутьями клетки и, болтаясь на лёсе, коснулась маски. Хутор вытолкнул её из клетки. Он бросил взгляд вниз и уже было отвёл глаза, как тот же снова их опустил прямо к нему из тёмной синевы медленно и плавно поднималась акула. Она всплывала, казалось, без всяких усилий, похожая на дёме на смерти, летящего на рукобое следание. Хутор смотрел на неё как заворожённый, испытывая сильное желание поскорее убраться наверх, но он чувствовал, что не смог бы даже двинуться с места. Когда акула приблизилась, он поразился её расцветке. В катере она казалась сплошь коричневато-серой, но на глубине огромный рыбиной преобразилась. Верхняя часть её тела была тёмно-серва, стального цвета, отливающего голубезной там, где на неё падали солнечные блики. Вся нижняя часть была покрыта кремовыми и белёсыми пятнами. Хупер хотел поднять камеру, но руки не повиновались ему. Ещё чуть-чуть, уговаривал он себя ещё чуть-чуть. Акула приблизилась тихо, словно тень. И Хупер отпрянул назад. Голова рыбины находилась уже всего в нескольких футах от клетки, и вдруг она лениво развернулась и поплыла перед глазами охотнера, словно горделиво демонстрируя свои необычайные размеры и мощь. Вначале проплыл её нос, затем челюсти при открытой улыбающейся, вооружённой рядами зазубренных треугольных зубов, затем чёрный бездонный глаз явно устремленные на него, а потом показались жаберные щели, бескровные надрезы на стальной коже. Хупер робко просунул руку между прутьями и потрогал ее бок. На ощупь он был холодный и твердый, не шероховатый, а гладкий, словно винил. Хупер провел по телу акулы кончиками пальцев вдоль грудного плавника, анального плавника, пока, наконец, Карели казалось не будет конца, его пальцы не коснулись хвоста. Акула продолжала удаляться от клетки. До хупа донесли слабые хлопки, и он увидел, как три вертикальные спирали пузырьков быстро побежали с поверхности, постепенно замедляя ход и вскоре остановились значительно выше рыбы. Пули. Не, это ещё не время, сказал он себе. Пусть пройдёт ещё разок. Надо заснять её на плёнку. Как он стал разворачиваться, эластичные грудные плавники изменили угол наклона. Какого чёрта он мешкает, возмутился Броди, почему не стреляет? Квинт не ответил. Он стоял на трансе, держав гарпун в руке, вглядываясь в воду. Плыви, рыбка, промурлыкал он. Плыви, Квинт, Вы видите её, спросил Броди, что она делает? Ничего, пока ничего. Акула скрылась в толще воды, она превратилась в призрачное серебристо-серое пятно, описывающее медленный круг. Хутер взял камеру и нажал на спуск. Он знал, что съем не получится, если акула не приблизится к клетке ещё раз, а ему хотелось снять гигантскую рыбину в том мгновении, когда она появится из темноты. Он заметил, глядя в видоискатель, что акула повернула к нему. Она двигалась быстро, силой ударяя хвостом. Пасть то открывалась, то закрывалась, будто ей не хватало воздуха. Хупер поднял правую руку и изменил фокусное расстояние. Не забудь изменить его снова, когда она развернётся, сказал он себе. Но акула не развернулась. Дрожь сотрясала всё её тело, когда она подплыла к Хуперу. Акула ударила в клетку головой, просунула морду между двумя прутьями и раздвинула их. Она ткнула Хупера в грудь и отбросила назад. Камера выскользнула из рук теолога, загубник выпал изо рта. Рыба повернулась на бок, не ударив мощным хвостом, протиснула своё огромное тело в глубь клетки. Хупер шарил руками вокруг головы, пытаясь нащупать загубник, но не мог найти его. Грудь теолога разрывалась от нехватки воздуха. Она атакует, закричал Броди. Он схватил верёвку и изо всех сил потянул её на себя, отчаянно пытаясь поднять клетку. Чёрт возьми, побери, зарал Квин. Брось верёвку, брось её! Я не могу её бросить. Я должен вытащить его на поверхность. Да поднимайся же ты наконец! Акула выскользнула назад из клетки, резко повернула вправо и стала обходить её. Купер закинул руки за голову, нащупал дыхательную трубку и провёл по ней рукой, пока не нашёл загубник. Он сунул его в рот и, забыв выдохнуть, втянул в себя воздух. Вместе с ним в лёгкие попала вода. Хупер давился и захлебывался, пока наконец не очистил загубник. Тогда он сделал судорожный вдох. Только после этого истеолог заметил широкую щель между прутьями и увидел, как в нее просовывается огромная морда. Он поднял руки над головой, хватаясь за прутья дверцы. Акула протискивалась в щель, с каждым ударом хвоста все больше раздвигая прутья. Хупер, прижавший спиной к задней стенке клетки, увидел приближающуюся к нему пасть. Он вспомнил про ружье. Попытался опуститься Пустить правую руку и взять его, акула снова сделала рывок. И Хупер с ужасом обреченного понял, что сейчас она схватит его. Челюсти сжали туловище их теолога. Хупер словно попал под чудовищный пресс. Он судорожно ударил кулаком в черный глаз. Рыба сжала челюсти плотнее. И последнее, что увидел Хупер перед смертью, был акулий глаз, смотревший на их теолога сквозь облако его крови. Она схватила хупера, закричал Броди. «Сделайте же что-нибудь!» «Парень уже мертв», — сказал Квинт. «Откуда вы знаете? Может, мы сумеем спасти его? Он мертв!» Акула убралась из клетки с хупером в челюстях. Ее тело вздрогнуло. Сильно ударив хвостом, она рванулась вперед и стала всплывать вместе с добычей. «Она поднимается!» — крикнул Броди. «Берите винтовку!» Квинс одной рукой, приготовившись бросить гарпун. Акула выскочила из воды в 15 футах от катера, фонтани брызг. Тело хупера свешивалось по обеих сторон из пасти, голова и руки безжизненно болтались с одной стороны, ноги с другой. Акула выскочила из воды всего на несколько секунд, но Броди показал, что он замесил сквозь стекло маски застывший мертвый широко раскрытые глаза хупера. Акула на мгновение застыла победно в воздухе, как бы бросая смертельный вызов людям и одновременно выражая свое презрение к ним. Броди схватил винтовку, когда Квинт метнул гарпун. В такую мишень трудно было не попасть. У борта белело огромное брюхо акулы. Но гарпун пролетел чуть выше рыбы, которая уже начала уходить на глубину. Еще какой-то миг акула оставалась на поверхности. Над водой была видна ее голова со свисающим из пасти телом Хупера. «Стреляйте!» — завопил Квинт. «Господи, да стреляйте же!» Броди выстрелил не целясь. Первые две пули угодили в воду перед акулой, третья к ужасу Броди попала в шею Хупера. «А ну вас, дайте мне эту хреновину!» — прорычал Квинт, выхватывая у броди винтовку. Он быстро вскинул ее к плечу и два раза выстрелил. Но акула, равнодушно взглянув на них, уже скрылась под водой. Пули шлепнулись там, где только что торчала ее голова. Казалось, акулы никогда и не было. Ни звука, кроме шелеста легкого ветерка. Сверху клетка выглядела целехонькой. Вода оставалась спокойной, только хутора уже не было в живых. Что теперь делать, спросил Бродь. Ради всего святого, скажите, что мы можем сделать? Наверное, придётся возвращаться на берег. Вернёмся, ответил Квинт, только немного позже. Позже? Что вы задумали? Мы бессильны с этой рыбиной, нам не справиться. Она самой Щаде ада сдаётесь приятель. Да есть. Нам остаётся одно спокойно сидеть и ждать, когда Бог или природа или тот, кто напустил на наш город эту тварь, не решит, что с нас довольно. Человеку такое не под силу, любому, кроме меня, проговорил Квинн. Я уничтожу эту тварь. Не думаю, что мне удастся достать ещё денег после сегодняшнего несчастья. Плевать на деньги, они меня больше не интересуют. Что? Вроде посмотрел на Квинна. Кайен Катер стоял на корме, устремив взгляд на то место, где недавно торчала голова акулы. Он словно ожидал, что рыбина может появиться в любую минуту с истерзанным трупом в зубах. Куин внимательно изучал океан, страстно желая снова сразиться со страшной хищницей. "Я убью эту гадину", сказал Куин Броди. "Если хотите, поедем со мной или оставайтесь дома, но я всё равно её убью". Квин говорил, и Броди не мог отвести взгляд от его глаз. Они казались такими же тёмными и бездонными, как у акулы. "Я с вами сказал, Броди, у меня нет иного выхода", да произнес Квин. "У нас нет иного выхода". Он вынул нож из ножен и протянул его Броди. "Вот, давайте избавимся от клетки и пора назад". Судно пришвартовалось к пирсу. Броди спустился на берег и направился к своей машине. У выхода из порта стояла телефонная будка. Он остановился возле нее, вспомнив, что хотел позвонить Дейзи Уикер. Но Броди подавил себе это желание и пошел к машине. Зачем, подумал он, если между ними и было что-то, то теперь все позади. Однако по дороге в Эммити Ему не давало покоя мысля о том, как отнеслась Элен к смерти Хупера, о которой ей сообщили из береговой охраны. Квинн связался с берегом ещё до того, как они снесли с якоря, и вроде попросил дежурного передать Элен, что у него всё в порядке. Когда вроде приехал домой, Элен давно перестала плакать. Слёзы бежали злые, горькие. Она жалела Хупера не потому, что очень любила его, просто он был ещё одной жертвой проклятой твари, и Элен страдала от бессилия. Разорение Лари Вогина горчило ей гораздо больше. Он был дорогим, близким другом, а Хупер только случайным любовником, она не привязалась к нему. Элен просто была благодарна Хуперу за приятно проведённое время и не считала себя ничем ему обязанной. Она печалилась, узнав, что он погиб, хотя Точно так же она переживала бы известие о смерти Дэвида. Для нее оба они уже стали далеким в прошлом. И Алина услышала, как Броди подъехал к дому, открыла дверь, выходившую во двор. Боже мой, как измучился Мартин, подумала она, наблюдая за мужем, пока он шел к дому. Покрасневшие глаза ввалились, плечи опущены. И Алина поцеловала мужа у входа в дом. — По-моему, тебе надо выпить, — сказала она. — Да, неплохо бы. Он прошёл в гостиную и тяжело опустился в кресло. Что тебе налить? Всё равно. Только побольше и покрепче. Она вышла в кухню, наполнила стакан, смешав поровну водку с апельсиновым соком и подала мужу. Затем присела на ручку кресла Мартины и погладила его по голове. "Фух, а на твоя лысинка", сказала она, улыбнувшись. "Я так давно не ласкала тебя, и совсем забыла о ней. Удивительно, как ещё у меня не выпали последние волосы". Боже мой, никогда не чувствовал себя таким старым и бессильным. Надо думать. Ну ничего, теперь всё уже позади. Если бы, сказал вроде, как бы мне этого хотелось. Что ты говоришь? Всё кончено, разве не так? Больше ты ничего не в силах сделать. Завтра мы выходим в море в 6:00 утра. Ты шутишь? Нет. Зачем? Я ведь был хозяин млена. Что ты можешь предпринять? поймать акулу и убить её. Ты веришь в успех? Не очень, но Квинт верит. Боже, как он верит. Так, пусть едет один, пускай гибнет сам. Я не могу отказаться. Почему? Это моя работа. Это не твоя работа. Элен охватили ярость и страх, в глазах появились слёзы. Да, ты права. Немного подумав, сказал он: "Когда почему-то не можешь остаться дома, трудно объяснить. Пожалуй, я и сам толком не знаю. Ты хочешь что-то доказать самому себе? Возможно, не знаю. После гибели хутора я готов был всё бросить. Что же заставило тебя изменить решение?" "Наверное, Куинт. Ты хочешь сказать, что он навязал тебе свою волю? Не. Он ничего мне не говорил, я просто чувствую. Не знаю, как сказать, но нельзя отказаться от борьбы. Так на мне избавиться от акулы. Но почему именно вы должны избавлять город? Трудно сказать. Для Куинта убить акулу дело чести. Но для тебя? А я просто выживший из ума полицейский. Попытался улыбнуться Брот. Не сути так со мной, воскликнула Элен, и слёзы хлынули у неё из глаз. А как же я и дети? Ты что, ищешь смерти? Нет, Боже мой, нет. Просто ты слишком много берёшь на себя, считаешь, что один виноват во всём. В чём? В гибели мальчишки с реки? Думаешь, если убьёшь акулу, всё будет по-прежнему? Хочешь, я отомстит? Бродит вздохнул. Может быть, и так. Не знаю. Я чувствую весь то город можно спасти только в том случае, если мы уничтожим эту тварь. Ты готов рисковать жизнью, пытаясь не будь глупенькой. Я не хочу умирать. Вообще я не хочу выходить в море на этом проклятом катере. Думаешь, мне приятно болтаться в океане? До да меня просто мутит от страха. Тогда зачем ты едешь? В голосе Ален слышалась мольба. Ты думаешь только о себе. Вроде был потрясён. Ему никогда не приходило в голову, что его можно обвинить в эгоизме, ведь он только стремился искупить свою вину. «И я люблю тебя», — сказал он, — «ты знаешь это, что бы там ни случилось, нечего сказать, любишь», — заметила она с горечью, — «вот это любовь». Весь ужин они промолчали. Когда они кончили есть, Эллен собрала грязную посуду, вымыла ее и поднялась наверх. Вроде прошёл в гостиную и погасил свет. Он потянулся к выключателю, чтобы потушить лампу в прихожей. И тут услышал лёгкий стук в дверь. Вроде открыл её и увидел Медузу. "Привет, Галь", сказал он. "Входи". "Нет", сказал Медузе. "Слишком поздно". "Я просто хотел занести тебе кое-что". Он протянул вроде большой светло-жёлтый конверт из плотной бумаги. «Что это? Открой и увидишь. Мы потолкуем завтра». Медус повернулся и зашагал по тропинке к обочине, где стояла его машина с зажженными фарами и работающим мотором. Вроде запер дверь и открыл конверт. Внутри лежала верстка первой полосы завтрашнего номера лидера. Две передовицы, были жирно обведены красным фломастером. Вроде прочитал слова скорби. В последние 3 недели Эмити переживает одну ужасную трагедию за другой. Жители и друзья города потрясены страшной угрозой, которую никто не может ни предотвратить, ни объяснить. Вчера гигантская белая акула оборвала ещё одну человеческую жизнь Мэст Хуптер, молодого океанографа из Вудсхолла, погиб, пытаясь уничтожить грозную хищницу. Можно спорить, разумно ли вёл себя Купер, вступив в отчаянную борьбу с акулой, но как бы мы ни назвали его поступок смелым или безрассудным, двух мнений быть не может. Купер пошёл на риск, который привёл его к трагическому концу из благородных побуждений. Не жалея личного времени и средств, он хотел помочь отчаявшимся жителям Эмити избавиться от акулы-людоеда. Он был нашим другом и отдал свою жизнь, чтобы мы, его ближние, могли жить спокойно и слова благодарности. С тех пор, как акула-убийца появилась в водах Эмити, один человек ни на минуту не забывал о своём служебном долге, стремясь защитить своих сограждан это начальник городской полиции Мартин Броди. После того, как стало известно о первой жертве акулы, Броди хотел сообщить жителям города об опасности и закрыть пляжи. Когда к нему выдражал хор мне неблагоразумных голосов, включая голос редактора этой газеты, не бойся, всё будет нормально, заверяли шеф и полиция отцы города. Но мы ошибались. Кое-кто в овенеси не спешили свлечь рука и случившегося. После второго нападения акулы Броди снова потребовал закрыть пляжи, но подвергся оскорблением и угрозам. Его наиболее рьяные критики руководствовались не общественными интересами, а личной выгодой. Но Броди продолжал настаивать на своем и опять оказался прав. Сейчас он рискует жизнью, участвуя в экспедиции, в которой погиб Мэтт Хупер. Мы все должны молиться за его благополучное возвращение и выразить ему благодарность за исключительное мужество, И честность. Спасибо тебе, Гарри, искренне сказал Бродь. Около полуночи подул сильный северо-восточный ветер. Он со свистом прорывался сквозь щеctые окна и двери. Ветер принёс с собой проливной дождь, капли которого попадали в спальню. Броди встал с кровати и закрыл окно. Он попробовал опять заснуть, но в воспаленном мозгу клубились беспокойные мысли. Броди снова поднялся, накинул халат, спустился в гостиную и включил телевизор. Он переключал канал и пока не нашел какой-то фильм «Уикенд в отеле Уолдорф» с участием Фреда Астера и Джинза Роджерс. Потом он сел в кресло и тут же начал клевать носом. Проснулся он в 5:00 утра от гудения контрольной сетки телевизора. Вроде выключил телевизор и прислушался к завыванию ветра за окном. Ветер утих и, казалось, дул теперь с другой стороны, но дождь всё лил и лил. Вроде подумал, не отменить ли поездку с круингом, но решил, что звонить хозяину катера бессмысленно. Надо выходить в море, даже если начнётся шторм. Он поднялся наверх, и тихонько оделся. Прежде чем покинуть спальню, посмотрел на Эли. Она хмурилась во сне. Я правда люблю тебя, ты ведь знаешь, прошептал он и поцеловал жену в лоб. Вроде начал спускаться по лестнице. Неожиданно ему захотелось зайти в детскую и взглянуть на мальчиков. Они спали.